Глава 42. Я пулей промчалась к электрощитку, открыла дверцу и быстро перекинула рубильник. Подвал залила ярким светом. Светом прожекторов или, скорее, софитов. Они были установлены на подставках, свисали с потолка, как в телевизионной студии. И в центре огней — наш убийца. «Привет, Джек! Он шурился под лучами ослепительного света — Высовываясь из-за фигуры, стоящей на коленях полураздетой женщины. Кровь стекала по ее телу из нескольких десятков колотых ран. В подбородок ей упирался пистолет. Мой пистолет. Эй, Чарльз, полегче! Он у меня в руках, Джек, услышала я. Маглед занял удобную для выстрела позицию. Отсюда я могу разнести ему башку. Чарльз свободной рукой обхватил женщину спереди и щелкнул зажигалкой. Вот он поднес пламя к ней вплотную. В трясущемся кулаке у Дианы был зажат длинный кусок веревки. Я проследила взглядом по длине шнура до того места, где он разделялся на шесть частей, каждая из которых тянулась к днищу большой бочки. Они были растянуты, широко расходясь друг от друга по всему подвалу. Это была вовсе не веревка. Это был запал. «Стой, Гарри! Все назад!» — крикнул я в микрофон чтобы никого не было в радиусе пятидесяти ярдов. В своем наушнике я услышал недовольный ропот моих вынужденных подчиниться людей. «Какой ты хороший коп, Джек!» «Такая забота о своих людях!» «Что в бочках, Чарльз?» «Бензин!» «Довольно, чтобы разнести весь квартал!» «Всем покинуть дом!» — бешено скомандовал я в микрофон. «Очистить дома по обе стороны улицы и вызвать саперов! Здесь все опутано запальным шнуром!» Вот-вот взлетит!» Весть разнеслась быстро. Паника, эвакуация. Из наушника донесся голос Харба, умоляющего меня поскорее выйти и уносить ноги. Я сделала вид, что не слышу его увещеваний. Остались только мы с Маглэйдом. «Тебе не уйти, Чарльз. Здесь некуда уходить». «Вот тут ты ошибаешься. Это вам не уйти. Как только я подожгу, весь дом взлетит на воздух». «Вы штанишек обмочить не успеете?» «Я в него стреляю», — сказал Гарри. «Вы оба! Бросайте оружие! Быстро, а то запалю!» Я сделала шаг вперед. «Игра закончена, Чарльз. Сдавайся. Может, еще сумеешь уговорить трейдера провести шоу у своей камеры. Дай ему возможность показать тебя живьем». Чарльз Корк хихикнул. Воплощенная злоба, воплощенный порог. «Прощай, Джек!» Жаль, что нам так и не удалось узнать друг друга поближе. — Пожалуй, теперь, когда ты умрешь, я все-таки наведаюсь к твоей мамаше. Он поджег фитиль, а сам стал отступать к противоположной стене, оттаскивая за собой Диану. За печкой оказалась задняя дверь. Чарльз выбрался, продергивая вслед за собой женщину, и вместе с ней скрылся в ночи. Но сейчас нам было не до него. У нас с Гарри хватало своих хлопот. «Ах ты!» — только и выдохнул Маглейд. Я нырнула вперед на пол, потянулась к запальному шнуру, который выгорал со скоростью дюйма три в секунду. Я схватила его, но промахнулась и увидела, как в следующую секунду огонек разделился на шесть отдельных язычков, каждый из которых побежал к своей наполненной бензином бочке. Тут было вдоволь бензина, чтобы спалить всю округу. Я дернула за ближайший шнур и, обжигая руку, выдернула его из бензиновой емкости. Он спокойно догорел сам по себе, не причинив никакого вреда. На карачках я доползла до следующего шнура с языком пламени и точно так же выдернула его. — Он не гаснет! Не гаснет! — кричал Гарри, бегая вокруг горящего шнура и топая по нему ногами. Он был очень похож на впавшего в истеричку Дэффи Дака. — Дергай! — в следующий момент я переключила внимание на стоявшую в нескольких футах одна с бочку, которой уже подбиралось смертоносное пламя. Я сделала два стремительных шага, чувствуя, как боль насквозь прожигает мне ногу, и, подбросив себя в воздух, вонзилась в бочку, одновременно выдергивая из нее шнур. Последние шесть дюймов догорели у меня в руках. Я посмотрела на Гарри, который в дальнем конце помещения отбрасывал в сторону еще два горящих конца. Но его взгляд был в ужасе прикован к оставшемуся язычку, который змейкой подбирался к последней бочке. До цели оставалось меньше двух футов, и ни один из нас не успевал добежать. Я вытащила пистолет и прицелилась. — Боже, Джеки, рикошет! — Гарри скручивался на полу и прикрыл голову руками. Я трижды выстрелила в трепещущий огонек. Пули моего 38 миллиметрового отскакивали от бетонного пола, превращая подвал в смертоносный вариант японского бильярда. Цементные крошки засыпали мне ноги. Гарри выл от страха. Я медленно выдохнула и выпустила еще одну, и моя четвертая пуля аккуратно отсекла пляшущий огонек от остальной части шнура. Тишина. Безмолвие. Я перевела дух. Маглэйт осторожно выглянул одним глазом сквозь сомкнутые пальцы. — Мы на том свете! — в ухе у меня раздался голос Харба. «Джек, ты в порядке? Объект на заднем дворе. С ним женщина! За ними! Окружайте!» Маглэйт подошел к последней бочке и принялся осматривать. Он выдернул из-под нее сохранившийся кусок запального шнура, длиной примерно сигарету. «Хорошая стрельба, Вайт!» Я проковыляла мимо него и выбралась наружу через дверь черного хода. На заднем дворе было темно и холодно. Я не улавливала никакого движения. С нескольких домов в отдалении, крутясь, летали красные и синие огни, волнами окатывая лужайку. — Бомба обезврежена, Харп. Подтягивайтесь ближе по периметру. Преступник выбежал через заднюю дверь. У него заложница. У вас есть обзор местности? — В поле зрения ничего нет, Джек. Мы отходили назад. Сейчас возвращаемся. Кто-то тронул меня за плечо. Я резко крутанулась вместе с пистолетом. Опять Маглэйт. «Только не говори мне, что вы его упустили!» Я отошла подальше, чтобы не совершить ничего, о чем потом придется жалеть. Например, застрелить его. Сейчас главное было найти чарза Я не могла допустить, чтобы он убил жену. В наушнике я слышала, как харпа его люди прочесывают квартал, а сама тем временем двинулась через газон заднего двора обеими руками я крепко сжимала свой 38 держа его на отлете от тела готовая выстрелить в любой предмет привлёкший мое внимание джеки я кое-что нашел маглыд показывал мне какой-то крюк молодец садись на него и винчивай! он лежал прямо вот здесь на земле рядом с этим люком черт думаешь он там внизу джек загудел у меня в ухе Мы видим мужчину и женщину за четыре дома от вас. Приступаем к задержанию. Хорошо, Харп, начинайте. Мы с Маглэйдом... Гарри! Гарри исчез в люке. Проклятие! Харп, мы нашли во дворе канализационный люк. Маглэйд только что полез туда. Я свяжусь с вами через минуту. Опустившись на коленки, я заглянула в канализационное отверстие. Гарри, давай обратно. Извини, Джек! Откликнулся он из глубины. Ты сама виновата, что подстроила мне ту подлянку. Я обязан поймать этого типа, чтобы вернуть себе доброе имя. Чёрт тебя, дери, Глейд, у тебя нет доброго имени. Гарри! Гарри!» Он что-то пролаял в ответ и потом уже больше не отзывался. Я перезарядила пистолет и, сообщив Харбу о своем намерении, полезла вслед за этим идиотом.